Глава четвертая. Вверх не смотри. Вступая в сражение, не сглазил бы враг. Воины часто разум теряют. Словно некий повелитель рун взмахнул рукой и преобразил зал. В очагах ярко пылал огонь, по всем углам горели свечи и тусклые светильники, распространяя удушливый запах дыма. Ставни были завешены узорчатыми красными и зелеными портьерами. На грубо сколоченных столах валялись объедки и кости, которые стаскивали собаки и, огрызаясь друг на друга, глодали на устланном соломой полу. В зале было жарко и пахло пряными травами. Морд повел детей через толпу пирующих. Перед глазами Джесса мелькали украшенные богатой вышивкой рукава, мерцало золото, искрились меха, Слышался звон тяжелых оловянных кубков. Двор Ярла был богат за счет украденных земель. Джесса внезапно вспомнила своего отца, его широкую улыбку, вскинутую руку, когда он прощался с ней, уходя в свой последний поход. Ей тогда было шесть лет. Лицо отца постепенно изглаживалось из ее памяти. На почетном месте сидел Ярл, а рядом с ним, оглядывая зал, восседала колдунья с бледным, как у призрака, лицом и миндалевидными глазами. Рядом с ней сидел Гриттир и наблюдал, как Торкел пробирается сквозь толпу. Морд подвел их к очагу. Несколько мужчин встали, уступая им место, а некоторые из них едва заметно кивнули Джесси. Получалось, у Ярла по-прежнему были враги, даже в его собственном доме. Казалось, морда что-то тревожит. Джесса заметила, как он подает кому-то из гостей тайные знаки. Но вот раздался голос распорядителя пира, призывающий к тишине. Голоса смолкли. Пирующие, держа в руках наполненные кубки, откидывались назад, желая посмотреть, что сейчас произойдет. Появится ли скальц с новой песню, или, как подумала Джесса, над кем-нибудь будет вершиться суд. Просто так, ради развлечения. Тут она заметила, что на нее смотрит какой-то высокий худой человек. Встретившись с ней взглядом, он усмехнулся, достал из сумки мешочек с травами и протянул ей перевязанный зеленой ленточкой пучок. Бродячий торговец. Джесса покачала головой, отказываясь от покупки. Торговец засмеялся и подмигнул ей, и смешался с толпой, теснившейся возле очага. Торкел подтолкнул Джессу локтем. Два стражника ввели в зал пленника. Высокого, темноволосого, статного мужчину в грязной кожаной безрукавке. На его шее поблескивала золотая цепь. С холодным равнодушием он оглядел зал. — Это Вулфгар, — сказал Торкел. Его схватили на прошлой неделе в Хагафеле. Он последний из рода вулфингов. Если кто и должен быть ярлом, так это он. При виде пленника толпа затихла. Джесса видела, как одни отводят глаза, а другие стараются подбодрить его взглядом. — Как должно быть его любят, — подумала она, — если даже в этом зале, прямо перед Гудрун, не боятся выказать ему свое уважение. Вулфгар «Сын Озрика», — начал Рагнар. Но пленник прервал его. «Здесь всем известно мое имя, Рагнар». Он говорил нарочито лениво. По залу пронесся шепот удивления. Все обратились вслух. «Ты устраивал заговоры и пытался пойти на меня войной», — угрюмо продолжал Рагнар. «Ты посигнул на мир и покой этих владений». «Моих собственных владений». — небрежно бросил Вулфгар. — И пытался лишить меня власти. — Тебя? Сына жалкого раба Венира где нет ничего, кроме запаха серы да дыма из-под земли? — Будь осторожен, — процедил сквозь зубы Рагнар. — Пусть говорит, — крикнул кто-то из дальнего конца зала. — Он прав, пусть говорит. Его поддержали еще несколько голосов. Ярл резко взмахнул рукой, требуя тишины. — Он может говорить, если ему есть что сказать. Пленник спокойно протянул руку и, взяв со стола Рагнара яблоко, принялся его есть. К нему рванулся стражник, но Ярл удержал его. — Мне нечего сказать, — произнес Вулфгар, медленно жуя. — Ничего уже не изменишь. Ты словно мертвое дерево, Рагнар, задушенное белым плющом. Он отравляет тебя, высасывает из тебя жизнь, лишает воли. Избавься от нее, если ты еще в силах это сделать. Все посмотрели на Гудрун. Та с улыбкой пригубила из кубка вино. Вспыхнув от гнева, Рагнар сказал. «Хватит! Мятеж означает смерть. Ты восстал против меня, и поэтому будешь обезглавлен. Завтра!» Люди, собравшиеся в дымном зале, переглянулись. Послышался ропот, потом голоса звучали громче. Гудрон спокойно обводила зал глазами. — Он не может этого сделать, — тихо сказал Торкел. Морт положил ему руки на плечи. — Подожди, сиди тихо. Потом сильнее сжал плечи Торкела. Не привлекай к себе внимания. Вулфгар выплюнул на пол яблочное зернышко. И вдруг с громким треском на пол свалился один из ставней. В зал ворвался морозный ветер и сразу задул половину свечей. В полумраке кто-то завопил. Вулфгар прыгнулся и мгновенно нырнул в толпу мечущихся людей. Из очагов повалил странный голубой дым. Джесса закашлялась, дышать стало нечем. В общем шуме слышался лай собак и крики Рагнара, отдававшего приказы. Двери распахнулись, и люди бросились бежать из дома, а в зале бушевал ледяной ветер, рассекая, как нож, клубы дыма. — Он убежал? — крикнул Торкел. — Должен был, если был готов. — Значит, все это было подстроено, и вы обо всем знали? — Тише, говори тише. Джесса обернулась к возвышению. Гудрун там не было. — И тут... В пламени очага Джесса заметила маленький пучок травы, перевязанный зеленой ленточкой. От него поднимался удушливый голубой дым. Джесса стала оглядываться по сторонам, но торговец исчез. Быстро нагнувшись, она выхватила тлеющий пучок из пепла, загасила ногой и сунула траву в глубокий карман своей накидки, пока никто не заметил. «Он правда убежал?» — все спрашивал Торкел. Если ему удастся выбраться из владения ярла, то считай, что убежал. Немногие из тех, кто помчался на поиски, захотят его поймать. Ему нужно уходить на юг, за море. — А он туда пойдет? Морд слегка улыбнулся. — Сомневаюсь. Он хочет стать ярлом, — и добавил со вздохом. — И не он один. К тому времени зал почти опустел. Морд встал. «А, вот он!» Один из слуг Гудрун знаком позвал их за собой. Все, кто еще оставался в зале, смолкли. Джесса увидела, как заволновался Торкел. Слуга провел их через деревянную арку, на которой были вырезаны извивающиеся змеи. За аркой они увидели комнату, освещенную фонарем. Морту пришлось пригнуться и стать там, где потолок был повыше. Последней вошла Джесса, крепко сжав кулаки дрожащие пальцы. Здесь собрались все. Рагнар, Гретир, несколько беловолосых незнакомцев с глазами, словно кусочки льда, и Гудрун. Вблизи ее можно было назвать почти красавицей. Глаза ее были прозрачны, как вода в мелком озерке, и совершенно бесцветны. От колдунии исходил леденящий холод. Джесса ощутила его на своем лице. Снаружи продолжались поиски, слышался топот бегущих людей, крики, лай собак, обыскивали каждый уголок. Но в комнате стояла гнетущая тишина, как будто люди только что прекратили горячий спор. Увидев вошедших, Гудрун встала. Рагнар едва повернул к ним голову. «Она знает», — подумала Джесса, вдруг страшно испугавшись. «Она все знает». Гудрун улыбнулась своей любезной и холодной улыбкой. — К вашему отъезду все готово, — бросил Рагнар. — Корабль уйдет рано утром с отливом. Он нетерпеливо побарабанил по ручке кресла, вырезанной в форме волчьей головы и уже изрядно поистертый прикосновениями множества пальцев. Гудрун подошла к столу, и Джесса заметила, что на ее запястье что-то блестит. Это был браслет. Искусно сплетенные змеиной шкуры. Женщина взяла кувшин и наполнила какой-то красной жидкостью четыре украшенных эмалью кубка. Джесса вертела в руках перчатки. Торкилл бросил в ее сторону тревожный взгляд. Но они должны были отпить из этих кубков. Таков обычай. Осушить перед дальней дорогой прощальный кубок. Все молча подняли свои кубки. Гудрун принялась пить маленькими глотками, не сводя глаз с Джессы и Торкила. «Играет с нами», — подумала Джесса и залпом осушила свой кубок, чувствуя, как обжигает горло горячий кислый напиток. Торкил опрокинул содержимое себе в рот, потом со звоном поставил кубок на стол. Морт едва пригубил из своего кубка. «Мы кое-что для вас приготовили». Гудрун кивнул рабу, и тот передал ей два изящных серебряных браслета в виде тонких змеек, которые она протянула Джесси и Торкилу. Браслеты были холодны, как лед. Серебро добывалось в шахтах, принадлежащих Гудрун, где люди погибали от холода. Джесси ужасно захотела швырнуть свой браслет в лицо колдуньи, но, встретившись глазами с мордом, она промолчала, еле сдержав гнев. Гудрун отвернулась. «Уведите их!» «Подождите!» Все посмотрели на Торкила. Те, кто был занят беседой, замолчали. «Неужели вам все равно?» спросил он, сжимая свой браслет. «Что мы все увидим? Что мы уезжаем туда, где...» Он не смог договорить. Джесса заметила какое-то движение в углу. Это был старый гриттир, который с интересом наблюдал за происходящим. Посмотрев на Торкила, Гудрун сказала... Трессерс-холл — это яма, куда я выбрасываю свой мусор. Она подошла к нему совсем близко. Торкил дрожал от исходящего от нее холода. Я хочу, чтобы вы его увидели. Мне нравится об этом думать. Я с удовольствием понаблюдаю за вашими лицами, потому что буду за вами следить, даже находясь далеко от вас. Ничто не может от меня укрыться ни в снегах, Не в дикой пустыне. Она смотрела в самые глаза Торкила, и он не мог отвести от нее взгляда. Он так сильно сжал свой браслет, что в палец ему впилась пасть змейки. По ладони Торкила побежала капелька крови.